Увы, увы, майор Помидор в сапогах не нуждался. Ни в кожаных, ни в хромовых, ни в чем не нуждался. Все у него, как у персидского царя, есть. За холмами, Новгород-Волынскими до да Смоленскими, за болотами белорусскими, под Оржевом и Вязьмой, под Харьковом и Сталинградом осталось, закатилась в ямы война простаков и ротозеев. Случалось, ох, как часто случалось. Орудие на прямую наводку с двумя-тремя снарядами высунут. Пулемет с одной лентой, автомат с неполным диском. Воюй, патриот, стой на смерть, героем будешь. Ныне даже у грамотеи и начетчика командира четвертой батареи по машинам притырено десяток другой снарядов. В деревянном ларе где противогазы должны храниться. Свинья засоленная лежит, не хрюкает. Мешки с мукой, с просом, крупой шрапнелью. В бочонке водочка побулькивает, бетон повидла, ящик с сушеными грушками, с яблочками, с перцем, с лавровым листом. И дрожжи свои есть, и кофе, и чай, и конфетки в коробочках. На родину надейся, но сам не плашай. «Все есть на четвертой». И харч, и запчасти, и лекарства, машина грузовая, машина легковая, сверх расписания и сверх всяких лимитов в хозяйстве пасутся. Все вокруг колхозное все вокруг мое. Командир дивизиона и комбриг, и всякое наблюдающее за порядком строгая челядь знают, что батареи прут вперед на запад крепко, по-боевому заряженные, морально и патриотически подкованные. Комбрик, если он не зря к делу приставлен, имеет в соответственную должности сообразиловку, ни одну комиссию до да передовой он не допустит, ублажит ее своими средствами в отдалении от боевых порядков. Смершевцев, особняков, партийных чинодралов, всякую надзорную хевру – Комбриг должен чуять нюхом, слышать ухом, подбирать команду по себе, давши понять, что не они, а он, комбриг, тут за все отвечает. С него, но не с них спрос. И если они хотят, чтоб с него, а не с них, голову вместе с попахой снимали, нехай держатся за его широкой хозяйской спиной. Сладко кушают, зелье попивают — Мягко спят, с девчоночками забавляются, Песенки попивают, ансамбли организуют, Газетки печатают, боевую агитацию ведут. Он никого не забудет, он, кого нужно, приструнит, Кому надо, по-отечески скажет. «Коль врать не умеешь, так не берись!» Полный порядок в гвардейской артиллерийской бригаде, Куда попал воевать Феликс Боярчик». Все предели, все у всех есть, потери, правда, большие, но они по всему фронту немалые, война. Вот неоправданные потери с этим делом посложнее. Актики шелковой ниткой не сошьешь, до да штаб фронта не пошлешь. Мозгой шевели, выкручивайся, по цепочке, снизу вверх, мольба катится». По ступенькам сверху вниз скачет, прыгает ответ. «А мне какое дело? Орудие бросить сумели? Сумейте и выкрутиться!» Четвертая батарея. Два орудия списала. Командир парковой батареи, да ему Бог здоровья, помог. Собрал по своим машинам с утильсырьем стволы, щиты, станины. Все собрал, все сделал, за все отчитался. Два новых орудия на передовую едут. Батарею пополнять. Но кустами забросано еще одно орудие. Таится, ржавеет без колеса. Майор Помидор Христом Богом клянется. Нет у него колес. Все есть, но колес нету. Потому как при любом крахе, при любом повреждении орудия колесо непременно отпадет, укатится, травой зарастет. Древние Литые колеса совсем неуязвимы были, Но и нонешние, легкоходные, Гусметик этот самый, будь он неладен. Как ты не бей его, выпучиться! Колеса припрыжку, пританцовывая, Прикрамывая, катят орудия, И не сгорели на этот раз. Изобрел же какой-то осмодей этот гусметик, Еврей, либо опять же немецкий троумный дошел допетрил до этакой непобедимой химии. Тишайший командир четвертой батареи, потупив взор, сказал командиру третьего бесколесного орудия Азату Еролиеву: В общем и целом, дело так обстоит. Спасайся сам, иначе штрафная тебе. Я сделать больше ничего не могу. У Азата Еролиева Мать была башкирка, отец татарин, а вся остальная родня русская. И от всех союзом живущих наций командир орудия чего-нибудь да отхватил. От татарина — жестокости, от башкир — лукавства, от русских — вороватости. Вышел утром из блиндажа командир третьего орудия Азат Яралиев, пристроился к сосне, поливает корни деревьев, зевает и в то же время с дежурным по батарее с новеньким солдатом беседует. «Ну что, выспался на посту? Нет, я не спал, я думал всю ночь. О чем же? Да о доме, о родных, о жене и сынишке. Ха, такой молодой салага, можно сказать, а гляди-ка!» И наговаривая так, застегивая ширинку, Азат Еролиев как бы ненароком к третьему орудию приближается, на котором уж и маскировка успела подвянуть. Листья пожелтели, свернулись. Как бы нечаянно, отбросив ногой кусты, Яралиев сраженно молвил. «Колесо! А где же колесо?» Боярчик подошел к мирно в стороне стоящему орудию и видит, В самом деле нет колеса у орудия. Хотел удивиться и не успел. Еролиев уже тряс его за отвороты бушлата так, что голова у Феликса Боярчика вот-вот от шеи оторвется. Ах ты раздолбай! Ах ты раздолбай! Проспал! Проспал! И выскочившим на крик батарейцам чуть не плача «Колесо! Колесо! Сперли!» Феликса Боярчика увезли в штаб бригады. Отводя глаза, начальник особого отдела, молодой, конопатый старший лейтенант, при трех уже орденах, не обходил комбриг своих помощников ни наградами, ни довольством, Допрашивал разгильдяя, проспавшего колесо боевого орудия. Допрашивал особняк, допрашивал, надоело это ему делать, и он раздраженно бросил ручку на стол. «Не юли, не виляй, бери ручку и пиши». «Чё писать? Как проспал колесо». «А, так бы сразу и сказали, а то Родина, армия, честь». «Я всё это в Навалялинской школе проходил. Там спецпереселенцев тоже настойчиво учили Родину любить». Феликс Боярчик, награждённый за участие в боях медалью «За отвагу», взял ручку и написал то, Чего от него требовали начальник особого отдела? Сперва зарделся краской стыда, а потом должно быть вспомнил, кто он и какому месту представлен, почуял, что крепкое обоснование можно делу дать. Так ты значит из переселенцев, Кулачок, значит, так так, так так так, говорил пулеметчик, так так так отвечал пулемет передразнил боярщик особняка, понимая, что бояться ему больше нечего. «Вам бы с вашей доблестно сражающейся хеврой среди тех кулачков пожить бы, хоть немножко от парши кожной и внутренней очиститься!» Особняк оторопел. «Мальчишка с печальными глазами, вдруг разгоревшимися на бледном и нежном лице». Мальчишка с той незащищенностью во всем облике и непоколебимой уверенностью в незыблемости добра на земле дерзил ему, начальнику особого отдела гвардейской бригады. Да перед ним офицеры, гренадиры бравые в галифе мочатся. «Ты вот что сосунок!» — скривил он губы. «Суд тот бывает скорый, но правый». Можно штрафную взамен смерти получить, а можно и вот это «и». Оставьте для себя, оно вам еще пригодится. А я, чем скорее и дальше уйду от такой мрази, тем мне легче будет. Да ты! И не тыкайтесь! Власть дается не для того, чтобы унижать униженного, растаптывать растоптанного. Не боюсь я тебя, как видишь. Ты и сам всего боишься». «Бояться надо не тебя, а тех, кто таких, как ты, породил!» «Пошел вон, щенок! Учить он меня будет! Вас не учить, вас переучивать! Пошел вон, дежурный!» Заведшийся, знающий наверняка, больше он рта нигде не посмеет открыть, а холонет, успокоится, покорится, Феликс на ходу уже продолжал дерзить. «Впрочем, олухов и паразитов учить, Божье время зря терять, Их только прожаркой, как в шеи! Ты чё язык распускаешь? Где ты язык распускаешь, говно? Сам говно!» Сверкнул глазами напослед обернувшийся боярчик, «Ещё от рождения и дежурный из землянки особняка, Упиравшегося в истерику впавшего солдатика». «И бригада ваша говенная, трусливая, подлая!» Начальник особого отдела настоял, чтобы в назидание всему войску разгильдяя судили в его же подразделении. Трибунал явился полевой, подвижный, негромоздкий. Побаиваясь близко бухающей передовой, дело свое трибунал произвел быстро и умело. Подсудимый был вял, подавлен, На вопросы отвечал не Юля, не запираясь, сожалел только, что командир батареи ни до суда, ни после суда на глаза не появился. Он бы ему сказал, что ось-то у орудия ржавая, давно провоевали колесота но умелый аккуратный командир в четвертой батарее от суда уклонился. А вот Азад Яралиев Сочувствовал боярчику, жалел его, попросил, чтобы обедом осужденного накормили, чтобы пайка полностью в желудок бойца попала. Боярчик сказал командиру орудия про ржавую ось. «Ишь ты, какой наблюдательный! Только раньше надо было о своих наблюдениях доложить. Тогда я бы на твоем месте был, а теперь ешь суп и не мяукай».